В гостиную, идентичную по размерам кухне и его комнате, с такими же двумя окнами по длинной стене, редактор пришел первым. По левой стороне тянулись шкафы из темного, словно подпаленного дерева. Они заворачивали под прямым углом и занимали также всю вторую стену без окон. За стеклянными дверцами в идеальном порядке содержалось огромное количество книг, перемежающихся с полками, заставленными масками, свитками и различными статуэтками. Остальную мебель составляли прямоугольный стеклянный журнальный стол в середине комнаты и два низких обитых кожей дивана, поставленных симметрично по длинным сторонам стола. Стена справа, такая же белая, как все стены первого этажа, была полностью спрятана под портретами. Редактор подошел ближе. Выполненные в нескольких техниках, они изображали людей разных эпох. Он не увидел портретов в рост. На большей части картин – Художники ограничивались бюстом, но очень тщательно подходили к деталям. По каждому портрету редактор мог бы по той или иной черте лица узнать изображенного даже в многоликой толпе. Мог по элементам костюма, головного убора или фона сказать, из какой страны был этот человек и какому сословию принадлежал. Подписи не было, только год в углу каждой картины. Вещи тех эпох помогают настроиться. Я почерпнул много ценного из этих изображений. произнесла хозяйка дома. Скрестив руки, держась очень прямо, она стояла в дверном проеме и изучала побледневшего редактора так же, как он изучал портреты. Некоторые из тех, что 17 века, отличаются от официальных. Начал было, но осекся редактор. Девушка не показала виду, что заметила его смущение. «Я искала похожих. С прототипами описывать персонаж легче». Часами могла смотреть и искать в его поведении мотивы, связь между другими его перевоплощениями, Мотивы вашего выдуманного героя. Он сам вел меня. Здесь только два периода, 17 и 20 века, как и в книге «Пропущены 200 лет». Почему? Я оставила их для второй части, но еще не доработала. Не нашла вдохновения в имеющихся источниках. Герой перестал показывать путь, скинул он бровь. Она не ответила. Не меняя выражения лица и позы, она встала рядом с редактором плечом к плечу и вновь обратилась к нему. Это старые работы, ровесники изображенных на них людей. Обратите внимание на эти масляные портреты. Она указала на часть стены с картинами, выглядевшими очень старыми, в тяжелых рамах. Техника письма, реализм и талант автора опередили свое время. Редактор молча смотрел в глаза молодого мужчины, пристально наблюдающего за ним с одного из портретов. «Художник мой предок». Ее насильно заперли в монастыре, но не запретили творить. Редактор услышав в голосе девушки новые ноты, ноты жалости и сочувствия. Не успел он отреагировать на ее слова, как она развернулась и направилась к столу. «Я перфекционист. Все факты и детали, описываемые в книге, найдены в исторических документах и достоверных источниках. Она указала на библиотеку. Поэтому книга и успешна». улыбнулся своей хищной улыбкой редактор и занял свободный диван у окна. По-турецки скрестив ноги, девушка сосредоточенно наблюдала за мужчиной, пока тот устраивался напротив и возился с ноутбуком. Та же простая темная одежда, собранные в хвост длинные черные волосы, надменность выражения лица, приглушающая чувственность его черт. Не слишком жарко для бега. Система загружалась медленно, и редактор, которому вновь нестерпимо хотелось курить, не выдержал паузы. На улице довольно прохладно после вчерашнего ливня. Видимо, до земли он не долетел. В смятении редактор произнес фразу в полувопросительном тоне и, не получив ответа, продолжил. «Итак, как давно вы здесь обитаете?» «Почти три года. Моей бабке дом достался от сумасшедшей сестры ее матери, ну или сумасшедшие ее считали. Она спряталась здесь от внешнего мира и его опасности примерно сто лет назад». Но однажды решила вернуться и пропала. Видимо, заблудилась в лесу. Это был восьмой год моего рождения. Я узнала об этом приехав сюда. В архивах семьи осталось упоминание о ней и о доме. Вот я и решила ее навестить. Мне показали дом и рассказали о случившемся с его хозяйкой. Для уединения и написания книги это место было идеальным. И вот я все еще здесь. А ваши корни? Для этого региона у вас экзотичная внешность. «Мои предки именно те, кого вы во мне видите». С шестнадцатого века они старательно смешивались с населением тех стран, куда переезжали. А меняли страны они часто. Кровь разбавлялась, но во мне нашло выход все то изначальное, что они пытались скрыть. «Страсть к путешествиям досталась вам от предков?» За время разговора девушка не поменяла позы, но вопрос заставил ее вопросительно наклонить голову. «Предметы за вашей спиной», – а редактор указал на полки за стеклом. «Похоже, вдохновляют вас не только картины и книги». «Некоторые из них я нашла здесь», – после короткой паузы ответила она. «А вы не думали написать об истории вашего рода? Думаю, это могло бы быть не менее захватывающе, чем продолжение первой книги». «Возможно, но не сейчас». Он впервые увидел полноценную улыбку на ее лице. «Чем же вы еще здесь занимаетесь, кроме написания книг? Это мое основное занятие». «Но заплатили вам, как дебютанту, немного». «Мне повезло, мои родители рано погибли, она запнулась. В том смысле, что оставили наследство. Я могу посвятить все свое время творчеству и работе над мертвыми языками». «Да, я читал ваши статьи. Удивительно. Вчерашняя студентка и такой прорыв, словно вам кто-то подсказал. Может, память крови?» «Научное чутье». Она вернула невозмутимость. Лишь двигала большими пальцами сцепленных рук, отвечая на вопросы. Вы говорили, что почти не общаетесь с местными. Вам приезжают к друзьям? Как вы поняли, добраться сюда, если не знаешь, куда ехать сложно. Я выезжаю в город, сказала она и добавила Мало кому по вкусу подобное уединение. Неужели вы никому не показывали это непростое место? Не интересовались его историей. Обычная деревня! оборвала она с едва прикрытым раздражением. Перейдем к обсуждению книги. Конечно. А редактор вернулся к оставленному было ноутбуку. И еще в городе, сразу после звонка, он подготовил небольшой список вопросов на случай необходимости и теперь воспользовался им. Продолжая следить за ее реакцией, к двадцатому вопросу он заметил скуку, с которой девушка давала ответы, но продолжил. «Значит, главный герой, помимо остальных пороков, наркоман». «Смотрите!» Она резко поднялась, словно ждала этого вопроса, и направилась к шкафу. Без раздумий, выбирая из многочисленных сегментов библиотеки, она открыла дверцу сразу за диваном. Бережно достала небольшой, обитый кожей футляр и протянула подошедшему редактору. Он разглядывал произошедшую с ней перемену. Разомкнутые алые губы и горящий взгляд сменили скуку на ее лице. Редактор поднял крышку. На потертом красном бархате лежала стеклянная пробирка, закрытая изящным латунным колпачком. А рядом – хорошо сохранившийся старинный шприц. «Не такой уж вы перфекционист», – произнес редактор, возвращая коробку. Не поняла. Она раздраженно вскинула брови. Описание после инъекции в книге, оно слишком правильное, слишком хрестоматийное. Истинно стремящийся к идеалу сам бы познал вкус неизвестного. Пусть я не участвовала, но много наблюдала. Девушка убрала экспонат обратно, поставив его рядом с предметом, который заставил редактора, проследовавшего взглядом за ее рукой, напряженно застыть на месте. Это был небольшой, размером с голову барабан, очевидно новый, с блестящим лакированным деревом корпуса, форма которого напоминала песочные часы или цилиндр, стянутый посередине лентой до появления талии. Лента переходила в жесткую ручку с декоративными элементами, а от самого узкого места корпуса тянулась, доходя до середины яркой мембраны, веревка с грушевидным подвесом, служившим извлекателем звука. «Сувениры на память?» – нервно сглотнув, спросил низким хриплым голосом редактор. Под его серьезным взглядом девушка, не говоря ни слова, прикрыла дверцу и почти вернулась обратно к столу, но редактор, не сходя с места, властно произнес. «Откуда такой интерес к мертвой плоти?» К чему столь подробное описание поедания боли, до эпатажа? Или вы искренне наслаждаетесь этим? Вопрос остановил ее от принятия той же бездвижной позы, что и в начале разговора час назад. Она повернулась к нему и, не задумываясь, ответила: «Это честно по отношению к читателю. Все испытывают боль, но есть ли у нее пределы? Все умирают, но обязательное ли это требование жизни? Ты ему совсем не сочувствуешь?» Глухо спросил редактор. «Как сочувствовать убийце, если ты его боишься?» – сказала девушка. Несколько секунд она спокойно смотрела в глаза безмолвному собеседнику, а затем села, откинувшись на спинку дивана и не скрещивая ног. Редактор вернулся на место. Складки между его бровями стали глубокими бороздами, пока он, не произнося ни слова, что-то искал в ноутбуке. Через минуту, звучно захлопнув крышку, он отбросил его к середине дивана и задал новый вопрос – Итак, первый том закончился. Герой нашел, что искал. Так что это было? Он подался вперед, опелевшись локтями о ноги. Его лицо бессмертия И какой он? Редактор вопросительно развел ладони. Мы узнаем во второй части? Я его не придумывала. Мне и читателям важен факт того, что герой знает способ исправить свой изъян. Разве Нет. Нет.